Глава 11. Я оказался пророком. В течение следующей недели мы с Василием почти непрерывно решали задачу трех тел в различных постановках. Одним из этих тел было Солнце, другим Юпитер, а третьим – произвольная материальная точка. В классической постановке мы ее пробовали решить, анализируя, как могут сблизиться два необитаемых КК, если первоначально их орбиты не пересекались и даже не лежали в одной плоскости. То, что эта задача не решается аналитически, мы с Васей знали из школы. Но мало ли. Вася даже какое-то время рисовал эллиптические интегралы и тупо пытался их брать аналитически. Я хотя и понимал всю бесперспективность затеек, Этому не препятствовал, поскольку ничего лучшего выдумать не мог. Аналитические интегралы, естественно, браться не желали. Василий, естественно, шипел и возводил хулу на Господа нашего за то, что последний, он же первый, придумал этот мир таким, что эллиптические интегралы в нем не берутся. Я его пытался успокаивать, апеллируя к Вольтеру, якобы утверждавшему, что существующий лучший из возможных миров. То есть Господь сделал все, что мог. Но мой коллега и слушать ничего не желал. Он был одержим, то есть после беседы с Гирей о братьях по разуму просто рехнулся. Ноги выросли вот откуда. Мы с Василием, похоже, обнаружили тот самый факт, на который намекал Петр Янович. А именно... Выяснилось, что за отчетный период некоторые КК, потерпевшие аварию и дрейфовавшие без экипажа, спонтанно изменили свои орбиты. Выяснили мы это очень просто. Вася реализовал свою методику, мы выделили штук 100 отчетов и для разнообразия решили составить электронную карту для аварийных КК, параметры орбит которых фигурировали в этих отчетах. Не всех, разумеется, а выбранных методом научного тыка. То есть Василий тыкал пальцем, а я ограничивал его амбиции. В полученном нагромождении разномастных эллипсов что-то ему не понравилось. И не будь он одержим, тем бы все и кончилось. Но Вася не успокоился на достигнутом. Методом упорного и непрерывного давления он заставил навигационную службу выдать нам официальную выжимку из базы данных, наблюдаемых координат космических объектов искусственного происхождения, бороздящих просторы космоса на середину прошлого месяца. Выжимка содержала довольно хаотический набор координат интересующих нас объектов с привязкой по времени наблюдения. Нужно было вписать в них эллипсы Мы опять-таки выборочно это сделали и сравнили с параметрами наших орбит из отчетов. Они совпали с приемлемой точностью. Я указал Васе на его несостоятельность, после чего он закусил у дела и два дня потратил на полное сравнение. Я вынужден был ему ассистировать. Результатом этой титанической деятельности был упомянутый факт. Я снял перед Васей шляпу И сказал, что если все подтвердится, я ее съем. Не свихнись он вовремя, мы бы этот факт прошляпили. Обсудив ситуацию, мы решили, что предавать наш факт гласности преждевременно. Возможно, существуют какие-то факторы, например, солнечный ветер или влияние больших планет, вызывающие прецессию орбит. Да мало ли что еще. Специалистами в области космоболезники мы были никакими. Нужна была экспертиза, но предварительно, чтобы не попасть в просак Василий решил сделать какие-то оценки. Кончилось тем, что он уперся лбом в упомянутые эллиптические интегралы. После этого мы еще немного подергались, поумножали массы на скорости, пожали плечами, уточнили детали, выявили из отчетов еще один прецедент, и Василий начал, образно говоря, ерзать задом. «Что ты, собственно, хочешь этим сказать?» – поинтересовался я. «Чем?» – Вася потупился. «Ну, вот этими своими телодвижениями и намеками». «Да ничего особенного. У меня куча начальников, а руководить мной никто не желает. Сам же я в этой части истощился». «Так, тебе, я понял, нужен пинок взад». «Именно», – сказал Вася с вызовом. «Надо что-то делать». «Например» например идти к гири и доложить что успех на лицо фактов куча работа кипит пусть активизирует специалистов зачем пусть тоже садятся и сравнивают траектории М да я задумался можно конечно и дальше сравнивать траектории можно наоборот их не сравнивать а сравнивать еще что нибудь на предмет выявления чудес Но у меня возникло и начало крепнуть стойкое ощущение, что я либо чего-то не понимаю, либо вообще ничего не понимаю. Как эти траектории могут не совпадать? Ну, ну допустим, теоретически их можно изменить. Но зачем? Кому это может понадобиться? Братьям по разуму? Если да, то похоже у этих братьев что-то с разумом. Как, впрочем, и у нас. А вот, кстати, Вавилов тоже изменил орбиту. Неожиданно бурнул Вася. Я вышел из транса. Ты что, бредишь? Да нет, вот данные, смотри. Я глянул на экран монитора. Цифры впечатляли. Судя по ним, Вавилов не просто изменил орбиту. Он изменил ее радикально. Создавалось впечатление, что какое-то время он куда-то летел, а потом опять лег в дрейф. А как он это сделал, если у него даже реактора нет? «Да откуда ж мне знать?» – фыркнул Вася. «Может, нам вообще липовые данные подсунули, а мы тут звеним хрустальным звоном?» «Кто подсунул? Зачем?» «Дагиря, например, или с его подачи?» «Допустим». «А зачем?» «Да откуда ж мне знать?» Круг замкнулся. Я понял, что на все мои дальнейшие вопросы Куропаткин будет отвечать стереотипно. «Так», – сказал я. «Ну-ка, вставай». «Ну, встал. Вася встал. Дальше что?» «А дальше идем к гире и бьем ему морду. Ты начнешь?» «Вася сел». «Хорошо. Вставай. Начну я». «Это другое дело. А если его нет на месте?» «Набьем еще кому-нибудь». «А он-то при чем? «Неважно», — сказал я. «Действуем стандартно. Накажем невиновных, наградим непричастных и так далее. Мы это дело так не оставим». «Верно!» – Вася выпятил челюсть. «Пошли!» Гири оказался на месте. Он, как обычно, размышлял и сначала нас даже не заметил. А когда заметил, не придал факту нашего появления особого значения. «Петр Янович сказал я, – а мы к вам!» «Понятно, что не к моему столу!» – буркнул он. «Чего надо?» «Хотим доложить!» «Хотите? Докладывайте, а шляться тут нечего!» Но мы вам хотим доложить. Я начал терять терпение. Ну так и докладывайте, взорвался он. Что там стряслось? Да ничего особенного. Космические корабли бороздят просторы космоса. Это мне уже докладывали. Так что я в курсе. Но они очень странно бороздят. Гири уставился на меня, потом зажмурился, потряс головой и снова уставился. Наконец выдавил. «Э -э -э -э -э -э, извини, Глеб, я что-то... Что там, куда бороздит? «Зачем?» Петр Янович вмешался Василий. «Мы тут в архиве сидели». «Ага, Гиря взбодрился. Что-нибудь полезное отрыли. Давайте, докладывайте». Я доложил суть в доступной форме. Гиря не перебивал. Когда я кончил, он поюжился и начал барабанить пальцами по столу. Э -э, «Погодите», — сказал он. «Я чего-то не понимаю. Их что, не один?» Мы выявили пять штук. «Пять?» – он растопырил ладонь и уставился на нее. «А почему пять? Хм, ерунда какая-то. И куда они все полетели?» На юг брякнул Вася, прыснул и зажал рот ладонью. «С Вавиловым шесть», – сказал я. «И Вавилов туда же?» «С ума можно сойти. Может, Петр Янович э, с данными что-то напутали? Вы бы распорядились, чтобы, значит, проверили?» Гиря сделал жест, мол, закройся, не мешай, и опять начал барабанить по столу. Наконец, хмыкнул и переменился в лице. «Заюк ты, Куропаткин, мне ответишь», – произнес он, лучезапно улыбаясь. «Но если это не чья-то плюха, то вы не понимаете». «Нет», – сказал я, – «то есть не вполне. Из этого что-то вытекает». «Именно вытекает. Если это факт» то это будет самый первый факт, попавший в наши лапы. До сих пор были намеки и догадки, из которых я ничего делать не умею. А из фактов я умею делать многое и разное. Вы меня не разыгрываете часом, Куропаткин? Ты понимаешь, что со мной будет, если выяснится, что это шутка? И что будет с вами? пётр Яныч, как можно? Ладно, верю. Геря сделался серьезным. Так, пацаны, теперь шутки в сторону. «Я, разумеется, ожидал чего-нибудь в этом роде, но шесть штук – это просто наглость. А ведь вы далеко не все еще перерыли». «Ну, штук тридцать отчетов из кучи, выбранные по методике Куропаткина», – сухо сказал я. «Хорошая, видать, была методика про Барматалгиря. Нам бы таких методик побольше, да с методистами мы бы горы ворочили иди «Иди-ка ты, Василий, найди кристаллофон». Сейчас мы вторую часть беседы Валерия Алексеевича с господином Тококацу послушаем. А что, потом была еще беседа, удивился Вася. Нет. Гиря махнул рукой, встал и полез в сейф. Беседа была одна, но вторую часть я вам не дал, чтобы мозги вам не запудривать. А теперь концы сошлись и надо вам послушать стертую часть, чтобы с одной стороны сильно не гордились, а с другой стороны были в курсе. «Жми за кристаллофоном». Василий на всякий случай припер два кристаллофона. И не зря. Первый воспроизводить отказался. Петр Янович следил за манипуляциями Куропаткина, скорбно поджав губы и укоризненно качая головой. «Черт бы вас побрал! Что вы с ними делаете, что ни один не работает? Ведь это наказание какое-то, по всему сектору валяется а как надо, так беги в архив», – буркнул он в сердцах. «Василий, шансы есть?» В этот момент раздался звук, как будто упал стул, и голос Сюняева произнес. «Черт бы меня побрал!» «Ага», — сказал Гиря, — «работает. Сидите тихо и служите внимательно». Что вы обнаружили в моих рассуждениях, повод для размышления. Весьма рад. В связи с этим рискну поделиться с вами кое-какими сомнениями и высказать ряд соображений. Как мне представляется, за всю историю освоения приземелья достаточно много судов потерпели аварию и были оставлены экипажами. Какое-то их количество по сей день дрейфует по орбитам в пределах досягаемости. Да, таких судов много, согласился Сюняев. В свое время решением соответствующих комиссий они были признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации, а утилизация либо была затруднена, либо вообще невозможна. «Совершенно справедливо. Я обратился в навигационные службы с просьбой предоставить мне данные по орбитам таких как а, полагая, что кому-то вменено в обязанность вести учет и так далее». «И что же?» – нетерпеливо сказал Сюняев. В его голосе слышался неподдельный интерес. «Как бы выразиться поточнее?» Так Акацу выдержал паузу. В некоторой степени я оказался прав, но... Но степень моей правоты меня удовлетворила отнюдь не полностью. Похоже, так как Ацу улыбнулся, потому что Сюняев хихикнул. «И что же вы?» – начал он. Минуточку вежливо перебил Японец. «Я бы не хотел здесь и сейчас разбрасываться обвинениями и упреками. Это другая тема. Но видите ли, совсем недавно я...» – начал Сюняев. Минуточку, еще более вежливо перебил Тококатсу. Я бы хотел поставить ряд вопросов с тем, чтобы мы с вами сейчас попытались определить, кому именно их следует адресовать, если, разумеется, не станет очевидным, что в данный момент их адресовать попросту некому. А именно... Существуют ли и где именно точные данные о том, сколько и какие именно аварийные КК дрейфуют сейчас в пределах Солнечной системы? Ведется ли их учет? Установлен ли постоянный контроль и ведется ли слежение? Где именно они находятся в данный момент? Каковы параметры их орбит? Стабильны ли указанные параметры? И, наконец, главный вопрос – Известны ли случаи исчезновения аварийных кака из поля зрения службы слежения, если таковая имеется? А что, разве Сюняев будто запнулся и выдержал томительную паузу? И что, нет по всем вопросам? Не совсем так, но в целом, если можно так выразиться, практически нет. То есть я пока не получил ни одного удовлетворительного ответа ни на один вопрос, хотя я весьма настойчиво пытался это сделать. Хм, Сюняев что-то пробормотал нечленораздельное. Скажу честно, я тоже не знаю ответов ни на один из поставленных вопросов и даже приблизительно не могу сказать, кто должен на них отвечать. Таким образом, мы констатируем, что, вероятно, специальные службы занимающийся такими и подобными вопросами в составе гук нет все показывают пальцами друг на друга в частности навигационные службы указывают на ваш сектор поскольку авариями и катастрофами занимаетесь вы наш сектор этими вопросами не занимался поскольку мы занимаемся безопасностью людей оброшенные кака необитаемы «Можно ли высказать предположение, что вы не причисляете такие кака к объектам, имеющим отношение к безопасности?» «Теперь, пожалуй, нет. Лично я теперь так не считаю». «Могу ли я узнать причину, по которой вы изменили свою точку зрения?» «Ну, я, собственно, ее не изменил, поскольку вообще не имел никакой точки зрения. Тогда я рад, что сумел оказать вам помощь в ее обретении». К слову сказать, в копилку вопросов можно добавить еще один вопрос. А так ли уж необитаемы аварийные кака Это чрезвычайно интересный вопрос, задумчиво констатировал суняев Есть и другие. Действительно ли это пассивные объекты? Существует ли вероятность самопроизвольного включения двигательных установок, если они исправны? То же самое в отношении неисправных. «Вы располагаете какими-то фактами?» – быстро отреагировал суняев «Нет. То, чем я располагаю, фактами назвать трудно. Это скорее данные, имеющие статистическую природу, да притом полученные дилетантом. Но данные эти весьма многозначительные. Хотите с ними ознакомиться?» «Не то слово!» – Сюняев хмыкнул. «Я их вожделею!» Спешу удовлетворить ваше любопытство, памятуя о том, что его природа чисто профессиональная. Итак, года два тому назад я столкнулся с господином Гирей на каком-то совещании. Что обсуждалось на том совещании, я не помню, но уже после, в кулуарном разговоре, уважаемый Петр Янович бросил фразу, давшую толчок моим размышлениям. Он выразился в том смысле, что наконец-то нашлись люди, способные хотя бы замедлить процесс превращения космического пространства приземелья в свалку. Но возможности заниматься аварийными КК они не имеют, по той причине, что отсутствуют систематизированные данные по параметрам орбит указанных КК. Я предпринял усилия и получил данные по 114 брошенным судам. Это около 10% от общего числа. Данные неполные. И из различных источников. Проанализировав этот разношерстный материал, я обнаружил следующее. Как правило, орбиты судов лежат вблизи плоскости эклиптики, но какой-либо системы в параметрах орбит обнаружить не удалось. Это и понятно. Векторы скорости у всех судов в момент аварии были различными, как, впрочем, и их координаты. Вообразите себе мое изумление, когда я обнаружу, что у 16 КК орбиты таковы, что так или иначе проходят вблизи некоторых точек на орбите Юпитера. У трех из этих КК плоскость орбиты составляет значительный угол к плоскости эклиптики, так что вероятность подобного совпадения, по моему мнению, просто ничтожна. Хотя, впрочем, она и в этой плоскости ничтожна. Как такое могло случиться? У нас что же, аварии совершаются на специально подобранных орбитах? Я не рискую делать далеко идущие выводы. Для этого необходимо иметь квалификацию в области космобаллистики несколько выше той, которой я располагаю. Но у вас есть какие-то предположения? Безусловно, есть, но делиться ими я считаю преждевременным. «Достоверность информации, которую я анализировал, вызывает большие сомнения. Кроме того, вам, вероятно, потребуется временное осмысление». Так как Ацу выдержал паузу, во время которой, надо полагать, усмехнулся. Ну и, разумеется, на формирование позиций. «Все, выключай», – сказал Гиря. Дальше попытка Валерия Алексеевича выудить еще какую-то информацию, эмоции, расшаркивание и обмен любезностями. Вам это не интересно Куропаткин послушно выключил кристаллофон и уставился на шефа. «Вот так, дорогие мои, в таком вот разрезе. Комментарии имеются?» «Ну, что тут скажешь, развел я руками. Непонятно только, почему этого раньше не заметили». Это-то как раз понятно, задумчиво произнес Гиря. Не замечали потому, что отсутствовали те, кто должен был заметить. А как они появились, так сразу заметили. Непонятно вам должно быть то, откуда они взялись, эти замечательные замечатели. Как явствует из текста, это никто иной, как вы, заметил Куропаткин вскользь. Нет, я ничего такого не заметил. Но до меня дошли слухи, что кое-кто, и я знаю, кто именно, интересуется аварийными кака. Я подумал, зачем ему понадобились эти кака. И подумал, не пора ли начинать замечать, а то сколько же можно. И намекнул об этом коллегам в присутствии господина Тококасу. На самом деле я понятия не имел, существуют ли такие данные в природе, просто бросил камень в болото. Надеюсь, что пойдут волны или, скажем, всплывут пузыри. Но ничего этого я не дождался и решил, что время разбрасывать камни еще не настало. Ну, это дело прошлое, а нас интересует преимущественно настоящее и будущее. Вот, Глеб, в контексте наших с тобой приватных бесед попробуй оценить, что происходит. Смотри. «Господин Тококацу через господина Сюняева передает мне свое пожелание встретиться. Для тебя ничего особенного нет, а для меня есть». так Тококацу, как видим, не забыл, что именно я толкнул его на поиски. Сидим мы неподалеку. Если бы он просто связался со мной, мы бы встретились и все приватно обсудили. Но он так не поступил. Почему? А вот почему». Он работает в отделе прогнозистов. Обнаруживать все те факты, которые он обнаружил, и задавать вопросы, которые он задал, их прямая обязанность. Но их положение таково, что, как правило, найденные факты предъявить некому, равно как некому задавать вопросы. Поэтому господин Тококатсу вынужден проводить очень сложную политику. Он это умеет делать. И я об этом знаю. И он знает, что я об этом осведомлен. Гиря поднял свой перст и ткнул им в меня. А вот ты нет. Но это пока. Я тебя буду натаскивать, а Куропаткин, он ткнул пальцем в Василия, не будет давать нам спуску, верно, Василий? Так точно, шеф, рявкнул Вася. Вот именно. Когда Валерий Алексеевич передал мне просьбу тококатцу, я начал думать. И решил, что он хочет мне всучить неофициально какую-то почти официальную информацию. Понял? Не очень, признался я. А ты старайся. Тут все просто. Мне было известно, что так как Ацу засветился у навигаторов. Он ведь шарил везде в поисках данных по орбитам этих злосчастных кака. Навигаторы – отличные ребята. Но нас они не очень любят. Потому что мы у них крутимся под ногами и порой просто мешаем. Да и по шее можем дать при случае. И начальнички там поняли, что надо держать ухо востро. Ведь аварийный кака косвенный результат их деятельности. Прогнозисты, конечно, не мы, но тоже не подарок. И так как Ацу оказался на крючке. В случае чего навигаторы скажут. Вот же он тут бегал, что-то выяснял. Да видать, не довел дело до конца. Не поставил вопрос ребром у руководства, а мы что, у нас своих дел пророго? Что в части понимания? Пока терпимо, сказал я. А ты, Василий, я доступно излагаю? Вполне и даже более того, Петр Янович, заверил Вася. Ага, это хорошо. И вот такакацу имел неосторожность обнаружить какую-то ерунду с аварийными кака. Что касается прочих фактов, то они, конечно, многозначительны, но в целом их можно как-то объяснить. но ну, мало ли, кто куда летает и зачем. Люди ведь хотят и летят. А вот тот факт, что пассивные космические объекты тяготеют к орбите Юпитера, объяснить крайне трудно. Так Какацу не сказал это вслух, но он явно подозревает, что кто-то произвел корректировку орбит аварийных кака. А каким образом, позвольте спросить. Возможно, серьезная разборка, и Тококатсу это понимает. Навигационщики не знают, что обнаружил такакацу но они знают самого Тококатсу. С другой стороны, факт это чисто статистический и сами по себе ни о чем не говорят. И достоверность оставляет желать лучшего. Надо расследовать, а это дело трудозатратное и конетельное. «А вдруг все это пустышка?» «Конечно. В любом случае Такакацу может взять все на себя. В его возрасте, да при его заслугах, чихать он хотел на любые мнения и кивоки. Но реноме, парни, такая штука. Кому охота иметь репутацию старого пердуна, хлопающего ушами? Да никому со мной включительно». «Вот тут и начинается политика». Она всегда начинается в области столкновения интересов ведомств и подогревается душевным огнем руководителей этих ведомств. Первоначально я хотел отправить на встречу Зураба Шаловича. У него репутация человека порядочного и не склонного раздувать пламя борьбы. Но позже решил, что Тококацу хочет встретиться именно с Валерием Алексеевичем, которому я и делегировал соответствующие полномочия. Почему? он знает что сюняев любую информацию воспринимает как руководство к действию и любое действие доводит до конца то есть до скандала не знаю глеб понимаешь ли ты это но сюняев фигура самостоятельная а вот скажем кикнаддзе нет как нибудь на досуге поразмыслен над этим у сюняева стойкая репутация человека сующего свой нос везде так что если он куда то влез то можно смело валить все на его инициативу, а самому при необходимости корчить из себя невинность. Что же получилось в результате? Господин Тококатсу имел рандевуз с Синяевым, и это было заметно, ибо когда Валерий Алексеевич шествует по коридорам, с ним здоровается из всех дверей. Тем самым Тококатсу решил сразу несколько проблем. Первое. Переложил на Сюняева долю ответственности, ибо не может быть обвинен в сокрытии фактов. Они теперь в надежных руках, независимо от исхода и трактовок. Второе. Имелось в виду, что упомянутые факты с гарантией попадут в мои руки, причем все и без изъятий, что и произошло. Но официально я как бы еще не в курсе, и при случае всегда могу отпереться, свалив все на Сюняева, известного своей безалаберностью. А Сюняев просто скажет, что не придал значения, забыл передать, запамятовал. Да и вообще вряд ли кто рискнет с ним связываться. С другой стороны, так как Ацу отлично понимает, что если вопрос вспучится, я не останусь в стороне и не буду тыкать в него пальцем. А в свалке с навигаторами, будя она назреет, займу его сторону. Совесть-то у меня в наличии. Ведь из этих мерзавцев действительно невозможно выдавить никакую информацию, не приперев к стенке и не выкрутив руки. Вот такая политика, други мои.